Да, рукой, может быть, искавший его руку. Так бывало и раньше, хотя сейчас сон ее крепок. И с этими словами он упал на стул и, обхватив голову руками, испустил такой вопль, который, раз услышав, невозможно забыть. Обменявшись взглядом с бакалавром, учитель подошел к старику. Вдвоем они осторожно разжали ему пальцы, всыпившиеся в седые волосы,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 Об ее матери вам не хочется вспомнить. Старик ничего не ответил, но продолжал по-прежнему смотреть на него. Или о той, что была до нее, сказал бакалавр. С тех пор прошло много лет, а когда человека постигает горе и беда, время тянется для него еще дольше. Ваша любовь к умершей перешла на эту девочку еще до того, как вы оценили ее, познали ее сердце. Вспомните все это.